Глава 53. Ялта, 1903 год. Ранним утром, чтобы избежать лучей палящего солнца, повозка, запряженная двумя воронными конями, повезла Марию в горы к водопаду. Женщина не разглядела возницу, спрятавшего пол лица под нелепой шапкой, то ли восточной, то ли европейской. Торновская попыталась заговорить с ним, но он лишь кивал как китайский болванчик и отвечал отрывисто, всем видом давая понять, что не хочет поддерживать беседу. Отстав от возницы, Мария расслабилась и залюбовалась пейзажем. Они поднимались в горы, проезжали под скалой, прочерченной трещинами, будто морщинами, из которых паутиной выглядывали корни деревьев. Парочка сосен с корявым стволом, неизвестно как продырявившая крымский камень, свисала над ними. Справа синело море, такое спокойное сегодня и безразличное ко всему на свете. Белокрылые чайки, белыми комками падавшие на поверхность, вытаскивали серебристую рыбку и кричали. То ли от радости, то ли от голода. Вскоре море скрылось за деревьями чахлого крымского леса, так непохожего на своего собрата средней полосы. Запахло прелыми листьями и грибами. Где-то далеко кричала сорока. Тарновская поёжилась. Ей почему-то стало не по себе. Почему ей никто не сказал, что до водопада так долго ехать? Она прислушивалась, надеясь, что до неё донесётся шум воды, падающей со скал, но вокруг было тихо. "Эй, как тебе там?" она повысила голос, и спина возницы вздрогнула. "Долго ещё ехать?" Он придержал коней, повозка остановилась, скользнув колёсами по прелым прошлогодним листьям и недовольно скрипнув. Его рука полезла в карман, и через секунду он стоял перед ней, направив на неё револьвер. Вылезайте. Приехали. Сначала она увидела только ствол оружия, целившего ей в грудь, потом подняла глаза на возницу и замерла. Перед ней стоял студент, родственник Шталя, и криво улыбался. Что вам от меня нужно?" прошептали её непослушные губы. Он расхохотался. "Ваша жизнь, голубушка. Вы спросите, как я оказался на месте возницы? Деньги. Деньги творят чудеса. Но теперь вернёмся к вам. Я просил, чтобы вы оставили Владимира в покое, но вы по-прежнему живёте с ним и тратите деньги моей сестры. Вы мерзкая женщина и заслуживаете смерти. Здесь идеальное место для убийства. Я оттащу вас подальше в лес, и никто, кроме хищных животных, не найдёт ваше тело. Она оперлась рукой в повозку. Пусть ваш родственник катится ко всем чертям. Он сам прилипся ко мне как липкая лента. Револьвер в руке студента дрогнул. Я вам не верю, прошептал он. Вы врёте. Всю жизнь я нёла вас в справке. После вашей смерти многие сказали бы мне спасибо. Я разрешаю вам помолиться, только недолго. Она сжала в кулак всю волю и гордо выпрямилась. Хорошо. Тогда будьте добры, отвернитесь. Никто никогда не видел моего унижения, и я не хочу, чтобы это увидели вы. На её удивление, студент послушался, на минуту потерял бдительность. Воспользовавшись тем, что он за ней не следит, Мария сняла туфли и, неслышно ступая по прелым влажным листьям, направилась в лесную чащу. Когда родственник Шталя обернулся и её уже не было и в помине, он заскрежетал зубами и рванул за ней. Отойдя на небольшое расстояние, прячась за деревьями, Мария побежала что есть мочи. Она не знала, куда бежать, впрочем, это её не волновало. Она желала лишь одного: скрыться в чаще, чтобы этот страшный человек не нашел ее. Тарновская понимала, что ей поможет только случай. Студент был явно моложе и крепче ее, к тому же мужчина всегда быстрее женщины. Когда послышался хруст сухих веток, она заметалась, как подстреленная лань. Он приближался, с пугающей быстротой, и бежать дальше не было смысла. Мария увидела неглубокую яму и прыгнула в неё на мягкие матрасы из прошлогодних листьев. Мшистые корни старых деревьев образовали укрытие, и женщина залезла под них и прикрылась ветками. Но её счастью, он пробежал мимо, горко придавая ему скорения. Подождав, пока его шаги стихнут, женщина вылезла из укрытия и направилась в сторону дороги. Оставалось надеяться, что её подберёт какая-нибудь повозка. Она постояла за толстым стволом дерева минуты три, вздрагивая от каждого шороха, от каждого крика незнакомых птиц. Услышав скрип колёс, женщина торопливо перекрестилась и поблагодарила Бога, хотя уже давно не ходила в церковь. Два татари навели под устцы лошадей. Ветхая повозка была наполнена хворостом. Растрёпанная в рваном платье с исцарапанным лицом, Мария выбежала им навстречу и умоляюще зашептала — «Пожалуйста, помогите, меня преследует убийца. Спасите, и я хорошо вам заплачу». Татары переглянулись. Их коричневые лица выразили недоумение. «Твоя, — говорит, — убийца?» — поинтересовался тот, что постарше. «Откуда?» «Из Ялты». Не спрашивая разрешения, она полезла в повозку. «Долго рассказывать, прошу вас, возьмите меня с собой и спрячьте». «Хорошо заплатишь?» — спросил молодой. Да, конечно, заверила она неожиданных спасителей, и татары забрасали её хворостом. Вскоре лошади неспешно стали спускаться с горы. В укрытии Марию снова затрясло. Теперь она находилась во власти двух татар, которые могли выдать её студенту или завести в чащу и сделать что-нибудь страшное. Когда повозка остановилась, женщина замерла и вцепилась в колючие ветки. Мария поняла, что татары догнали самошедшего студента. Сейчас он найдёт её, потому что не дурак, догадается, что единственный путь к спасению ненавистной ему женщины на повозке. И вскоре она услышала знакомый голос из-затряслась, как осенний лист. Эй, вы не видели женщину? Татары заговорили быстро, перебивая друг друга. Не видел какой женщин? Это мошенница. Студент попробовал взывать к их благоразумию. Она обманула меня, а завтра может обмануть вас. Не дайте ей уйти. Не видел, не видел, заверял его старший. Никакой женщины нет, хворост везу на рынок. Мария чувствовала, что взгляд студента насквозь прожигает кучу хвороста. Если вы обманули меня, татары перебили его, не давая подойти к Селеге ближе. Иди, никакой женщины нет. Вероятно, он сдался, поверил им. Целего снова поехала по неровной дороге, цепляя колёсами камни. Мария, никогда не любившая молиться, стала лихорадочно вспоминать Отче наш. На дачу Торновскую привезли к обеду. Она щедро расплатилась татарами и, поймав удивлённый и испуганный взгляд Владимира, весело рассмеялась. Он подумал, что у неё нервный срыв, что, вероятно, на неё напали в пути или повозка свалилась с горной кручи. Боже мой, что с вами, Мария? Его визгливый голос раздражал, как никогда. До смерти хотел избежать от этого человека, любой ценой избавиться от его присутствия, от его бесконечных жалоб и изъяснений в любви. Она выпятила грудь и, демонстрируя порванное ветками платье, ей гордо заявила. «Я отдалась татарам, мой дорогой. Да, тем самым, что везли меня на повозке. И это было бесподобно. За много месяцев я испытала настоящую страсть». Шталь похолодел. Он слышал, что дамы иногда связывались с татарами ради экзотики, и это казалось ему диким. Но чтобы такая женщина, как Мария, позволила этим смоглам грязным людям прикоснуться к себе? Это казалось чем-то нереальным, и он спросил, надеясь услышать, что это была шутка. Ты действительно это сделала? Но они же Они лучше тебя, мерзкий импотент, отрезала Торновская и опустилась на диван. Да-да, лучше во много раз. Поскольку я думаю, что это свидание с ними не последнее, я предлагаю тебе убраться с дачи. Я не желаю тебя больше видеть, только умоляю, оставь свои стоны и клятвы в любви, они вызывают во мне только раздражение. Кто любит по-настоящему, тот осыпает женщину подарками и деньгами, а ты, который день повторяешь, что деньги у тебя заканчиваются. Для таких, как ты, моя любовь стоит дорого. Она встала и провела рукой по лбу. Как я устала. Но это приятно из дома, после любовных игр. Дорогой, сделай милость, уходи. Я надеюсь, что тебя уже и след простынет, когда я спущусь к обеду. Мария стала медленно подниматься на второй этаж в спальню. Владимир несколько минут стоял, как истукан, не в силах говорить и действовать, но потом, чувствуя, что примирение невозможно, во всяком случае сейчас, будто в лихорадке стал кидать в чемодан свои вещи. «Я докажу, что люблю себя», — шептал он. «Ты увидишь, что я сыплю тебя деньгами. Дай мне время». Он покинул дачу под удивлённые взгляды прислуги. Новое жильё нашлось быстро. Он снял дачу по соседству, которая ещё не была никем занята. Открыв чемодан, Шталь достал револьвер, понюхал дуло и бросил огромному зеркалу: "Я докажу свою любовь. Все ещё обо мне услышат".